Глава шестая. Аля плохо понимала, что происходит. У нее в голове стоял странный, монотонный, отупляющий звон. Марго привезла ее на какую-то дачу. Больно сжав ее руку, она провела Алю по темной тропинке и пихнула в распахнувшуюся перед ними дверь. Все, вся ее прежняя компания была там. При ее появлении они молча повернули головы. Филипп рывком встал. Антон ухмыльнулся. Гена отвел глаза. «Ну вот мы и приехали», — весело произнесла Марго и добавила с издевательским нажимом на последнее слово. «Добро пожаловать, Алечка!» «Что происходит?» — настойчиво спросила Аля. «Что вам от меня нужно? Почему ты привезла меня сюда, Марго?» «Здрасте!» — надо говорить, — назидательно ответила Марго, — «когда в гости приходишь». Остальные хранили молчание. Только Филипп сделал полшага в ее сторону и замер. Аля стояла посреди комнаты, растерянно оглядываясь, пытаясь унять звон в голове, сосредоточиться, хоть что-то понять. «Надеюсь, ты рада своих старых друзей повидать, а?» в «Последнее время ты что-то совсем загордилась, Алечка. На огонек больше не заглядываешь», — ёрничала Марго. «Богатой стала? Ниже своего достоинства почитаешь с нами общаться?» «Марго, я тебя спрашиваю, что все это значит?» Старалась быть строгой Аля. «Что тут происходит?» Марго, словно не слыша обращенного к ней вопроса, обошла Алю, разглядывая ее жалостливой улыбкой. «Плохо ты воспользовалась своим удачным замужеством, скажу я тебе», — покачала она головой. «Смотри, что это на тебе надето?» Марго приподняла подол длинной коричневой юбки Алины. «Словно с помойки. Впрочем, у тебя никогда вкуса не было. Ты всегда одевалась, черт знает как, во все блеклое и бесформенное». И в доказательство своих слов она оттянула на себя неброскую бежевую трикотажную футболку Али. Надели дорогую и, как ее юбка, вещицу хорошей марки. «Да и драгоценностей у тебя нет приличных. Одно колечко обручальное. Да вот это с бриллиантом». Марго схватила ее руку, в которой до сих пор были зажаты деньги. «Ну, это тебе не нужно», — сказала она и выдернула деньги из пальцев Алины. «И сумку дай, кстати». Она сдернула сумку с ее плеча и кинула ее на стол. Антон прихлопнул разлетевшуюся сумку на краю стола, чтобы не свалилась, и заржал. Марго снова схватила правую руку Алины, жадно рассматривая бриллиант, сверкнувший на свету. «Дорогой, да?» Аля не ответила. «Красивый!» Отпустила ее руку Марго. «У Кортье, говоришь, купила, а?» «Я ничего не говорю». «И не надо». Я тебя в прошлый раз спрашивала. Ты мне сказала, что у Кортье. На Кузнецком, кажется. А зачем тебе, Марго? Сколько стоит, ты мне не ответила. Я не знаю. Это подарок Александра свадебный. У тебя только один бриллиант? Или ты остальные в сейфе держишь? Только один. Аля пыталась придать уверенность своему неожиданно севшему голосу. Да он не очень дорогой, пренебрежительно произнесла Марго, снова беря ее руку. «Тессяч пятьдесят зелененьких, не больше», — сказала она с видом эксперта. «Я у Кортье была в магазине видела. Там и получше твоего есть». «Эх, я бы на твоем месте...» «Не упустила бы возможностей». Марго вытянула вперед руки, любуясь своими длинными смуглыми пальцами, унизанными дорогими кольцами. «Ну, ничего, они у меня еще будут возможности». Марго ввела многозначительным взглядом свою компанию. Аля чувствовала себя так, словно ее выпихнули на сцену. Все безмолвно сидели, наблюдая за ней, только побледневший Филипп по-прежнему стоял возле своего стула с напряженным и хмурым видом. Аля старалась не смотреть в его сторону. «Что тебе нужно от меня, Марго?» – спросила она, преодолевая спазм в горле. Ничего особенного, – улыбнулась ей успокаивающий Марго. «Мне нужно, чтобы ты со мной поделилась немножко». Ты у нас стала богатой, надо теперь и про старых друзей подумать. С друзьями ведь надо делиться, верно? А не давать жалкие подачки. Тебе мало шести тысяч рублей? Конечно, мало, моя дорогая подружка, конечно, мало. И сколько ты хочешь? Эй, вы слышите? Парго обернулась в компанию, слышали? Меня спрашивают, сколько я хочу. Но вот эта вежливость. С нехорошей улыбкой продолжала она. Ты стала действительно светской дамой, Аля, с хорошими манерами. Улыбка вдруг пропала с лица Марго, и глаза ее потемнели. Полмиллиона я хочу, вот сколько. Полмиллиона баксов, и завтра ты мне их дашь. Аля сняла очки и посмотрела на Марго. Потом снова надела очки. Помотала головой, словно стряхивая себя на вождение. Нет, я не послышалась. Марго сказала, полмиллиона долларов. Где я тебе их возьму, Марго? Аля улыбнулась. Это был бред. Это было почти смешно. У меня их нет. Не скромничай, дорогая. У тебя их, конечно, нет. Они есть у твоего мужа. Но зато у тебя есть общий счет с твоим мужем. Думаешь, я ничего не соображаю, да? Но там нет таких денег, Марго, там их нет. Ладно, рассказывать. Чего, бедная, прикидываешься? Я правду говорю, там их нет. Зря стараешься, я тебе не верю. Хорошо, сдалась Аля. Хорошо, их там нет, но допустим, что они там есть. Но ты не знаешь одной простой вещи. Их невозможно быстро снять наличными. По правилам банка, деньги нужно сначала заказывать за двое суток. И нужно представить... «Ты костюмчик помнишь?» Перебила ее Марго, садясь в свободное кресло и манерно закидывая ногу на ногу. «Какой костюмчик?» – опишала Аля. Она осталась стоять одна посреди гостиной под прицелом настороженного враждебных взглядов. Ну, костюмчик темно-серый, элегантный, который ты мне дала, шелковой блузкой, цвет увядшей розы. Да, помню. понимающе ответила Аля. И зачем, по-твоему, я у тебя его попросила? Я думала, на работу устраиваться. Вы слышали? Снова обернулась Марго к компании со смехом. Сейчас. Я прямо разбежалась официанткой устраиваться в таком костюме. Я, моя милая, не такая дура. Я в этом костюмчике... Все справки навела про банки. Приоделась, причесалась, прикинулась богатой клиенткой. Так что нечего мне лекции читать. Я получу твоего знаю, как можно и как нельзя снимать деньги. «Ну так что тогда разговаривать?» – рассердилась Аля. «Деньги снять нельзя, раз ты знаешь. На твой счет их перевести тоже практически невозможно. И даже если бы это было возможно, это улика против тебя. Тебя милиция может найти. Ты же понимаешь, если я сниму полмиллиона долларов...» «Боже мой, сколько это в рублях? Я и сосчитать не сумею». «А себе и не надо, я их сама сосчитаю». Аля покачала головой. Разговаривать с Марго было невозможно. «Даже если бы я могла их снять», — продолжила она, «то мой муж обратился в милицию, ведь мне придется ему объяснение дать. И когда я ему объясню...» Аля вдруг запнулась, похолодев. «Объясню». У них нет никакого интереса в том, чтобы она что-то кому-то объясняла. «Ну, как же?» Ну, тогда получается. Но ведь не собираются же они ее убить. Как это называется? Убрать. Нет, нет, конечно, что за бред. Ты меня за идиотку держишь, да? Обиженно посмотрела на нее Марго. Ты меня, впрочем, всегда недооценивала. Ты на меня всегда смотрела свысока. Даже когда ты была бедной, всегда меня презирала. Я смотрела на тебя свысока? Аля искренне изумилась. Было время, когда она восхищалась Марго. Было время, когда она стала с трудом переносить ее властный и грубый характер, ее стиль жизни и взаимоотношений. Но свысока нет, она никогда не смотрела свысока на Марго. Как это странно, что Марго так думает. Скорее наоборот, Аля всегда боролась в себе со своей зависимостью от сильной подруги. «Ты, ты, чего ты прикидываешься? Ты всегда меня презирала, я это кожей чувствовала. Просто я была для тебя слишком проста, не пара такой». «Такой!» – Марго задыхалась от злобного возмущения, не находя нужное слово. «Такой аристократки, как ты!» – выпалила она наконец. Присутствовавшие в комнате парня не проронили ни слова, с угрюмой серьезностью наблюдая сцену. «А это меня зовут, королева Марго, а не тебя. Правда, мальчики?» «Какая из тебя королева? Ты просто замухрышка рядом со мной». «Да у нее же просто комплекс неполноценности», — поняла вдруг Аля. «Обычный классический комплекс. Тут она всю жизнь со мной соперничала. Не видя и не понимая, что я не соперница ей вовсе, что я не ввязываюсь в подобные игры и что мне, в общем-то, совершенно безразлично. Первая она или последняя? Может быть, мою незаинтересованность в этом перманентном соревновании она и приняла за высокомерие?» «Право странно. Раньше я думала, что она умнее, тоньше, что ли, понятливее». Впрочем, раньше я плохо разбиралась в людях. Это теперь я стала кое-что понимать. Алекс меня многому научил. Надо отдать ему должное. И ей отчаянно захотелось домой. Ладно, что вчерашний день поминать? Сменила вдруг тон Марго. Что считается, так это сегодня. А сегодня в адиотках ты. Милостиво улыбнулась она. У меня, моя дорогая, планчик куда умнее, чем ты можешь себе представить. Куда умней? «Ну, я тебе завтра расскажу, а сейчас баиньки». Марго встала и прошествовала к лестнице, которая была приставлена к лазу на чердак, и указала небрежным театральным жестом, крутанув в воздухе кистью руки. «Тебе сюда!» Аля оглянулась на безмолвную компанию. «Я требую, что вы мне объяснили, что вы затеяли!» Молчание, только Филипп блеснул глазами. «Ну-ну, будь умницей, поднимайся!» Дурашливо засюсюкала Марго оттесняя Алю к лестнице. «Прилежным девочкам пора в постельку. Давай-давай, еще ступенечка, вот так. Какие мы хорошие девочки!» Она почти силой заставила Алю подняться. Аля нехотя влезла на чердак. На чердаке была небольшая комната, сумрачная и душная, так как маленькое окошко было закрыто. «Свет справа включается». Голос Марго послышался совсем рядом. Аля обернулась. Ее бывшая подруга стояла на лестнице, и голова ее высовывалась в люк. «Нашла?» Аля нашарила выключатель, и под крышей вспыхнула тусклая голая лампочка, засиженная мухами. В чердачной комнате был довольно большой соломенный тюфяк на полу, застеленный простыней, а рядом стояли плетеное продавленное кресло и большая тумбочка с облезшей полировкой. «У тебя все тут есть, что надо. Писать захочешь, постучи». Спокойной ночи, подружка.